Эмио Донаджу, чудище и джаз. Чудище смотрело. Нет, смотрели на них. Чудище приготовилось заговорить, или замычать, а может и завыть. В словаре землян не было подходящего слова. Да и для описания, собственно, чудища очень трудно было подыскать нужные слова. Попробуйте рассказать о том, чего вы никогда прежде не видели и не можете ни с чем сравнить. К примеру, если у человека шесть ртов, восемь голов и восемнадцать носов, и если все шесть ртов одновременно бормочут что-то о шести разных вещах, как вы скажете, он говорит или же они говорят? Подобный вопрос был вполне уместен и для чудища, которое стояло перед делегацией землян. Чудище впилось в них всеми своими десятью глазами. И громко дышало сразу восемнадцать юносами, если только конические отверстия можно назвать носами. Поэтому точнее будет сказать, что чудище смотрело на них. И было совершенно очевидно, что ни чудище, ни делегация Землян не знали, что же теперь делать. Угораздило же обитатели космоса послать к нам такое страшилище! воскликнул сенатор. Прохрипел президент. Нет, он не пытался заговорить на языке чудища. Просто он прочищал горло и одновременно своим покашливанием выражал не одобрение, не у ч т и в о м у замечанию сенатора. Не мешало бы, начал самый предприимчивый член делегации, но тут же запнулся. Чудище прищурив глаза пристально глядело на делегацию землян. Время от времени из его ртов вылетали струйки желтой жидкости, очень похожей на мед. Чудище брызгало медом не со злости, от смущения, но люди этого не знали и были весьма этим недовольны и даже обескуражены. Разрешите, осведомился генерал, у которого была мания по любому поводу пускать в ход ракеты с атомным боезарядом. Не разрешаю, сказал президент. Генерал принялся мысленно обдумывать текст заявления об отставке, но его отвлек муравьи, к о т о р ы й бесстрашно полз по левой ноге б р а в о в о яки. Почесать ногу генерал не решался. И тут чудище зашевелило ртами и стало издавать звуки. Точнее было бы сказать, что они ч у д и щ а начали играть. Звук напоминал звучание лучших стереофонических магнитофонов. Но без малейшего искажения. Это же р а п с о д и я в стиле блюз, воскликнул президент, который неплохо разбирался в джазовой музыке. Кола Портера по военному четко о т а п о р т и р о в а л генерал. д ж о р д ж а Гершвина пробормотал кто-то из делегатов. Я бы и предложил, начал было генерал, но осекся под суровым взглядом президента. В у т е ш е н и и генерал представил себе, как ракета с атомным боезарядом попадает в муравья, упорно взбиравшегося вверх по его левой ноге. Чудище прекратило извергать мед и стало посылать электрические разряды. Теперь оно явно чувствовало себя увереннее, убежденное, что лед тронулся. В затруднительном положении оказались люди, которые принялись беспорядочно размахивать руками и спорить. Чудище восприняло это как доброе предзнаменование. Анализ мозговой оболочки землян подтвердил его впечатление. После короткой паузы Чудище вновь заиграло. Неаполитанская песенка «О ты окно откройся» ну и репертуар у него черт побери, возмутился сенатор. Согласен, что ту бабас в финале могла ввести нас в заблуждение. Но на этот раз я не ошибся. Это Кол Портер, возразил генерал. Гаэлине, коротко бросил президент. Никто из членов делегации не решился ему возразить. Все промолчали, даже когда стало ясно, что чудище просто настраивал о инструменты, а играть начало только теперь. Сент-Луис-Блюз, подсказал делегат, стоявший в глубине зала, тот самый, что назвал прежде имя Джорджа Гершвина. Президент кивнул и сказал, что уважаемый член делегации, по-видимому, знаток джазовой музыки. Генерал окончательно изнемогший нанес муравью сильнейший удар своей жилистой ладонью. Треск удара совпал с началом минуэ, т а прерываемого свистками и аплодисментами, которые чудище искусного создавало через левырты. Минуэт в исполнении Калифорниана, сказал сенатор и впервые пожалел, что посвятил жизнь изучению творчества Моцарта. Нет, Дэйва Брубика, сказал президент, который был моложе сенатора. имел красивую жену и живо интересовался музыкальной жизнью страны. Потрясающий пианист, добавил он. Совершенно верно, подтвердил всезнающий делегат. Президент самодовольно улыбнулся, но в тот же миг улыбка застыла у него на лице. Позволю себе, однако, заметить, продолжал знаток музыки, что я не разделяю вашего восторга. У д е в а Брубек отличная школа, но ему не хватает задушевности и умения импровизировать. Тем не менее его концерты проходят с неизменным успехом, возразил президент. Сведущие люди, профаны, парировал знаток. Не будь в его оркестре саксофониста Пола Дезманда, все бы вскоре убедились, что Брубек мало чего стоит. Неповиновение, оскорбление власти, заговор в присутствии врага – начал перечислять генерал. Чудище п р и з в а л а его к порядку, обдав струей меда. Президент молчал, знаток тоже. Он вдруг уразумел, что из любви к объективности упустил верную возможность стать профессором кафедры джаза столичного университета. А вы, пожалуй, начал было президент, но его прервал сенатор. Почему бы не показать ему числа? Вон! закричал президент, который, будучи истинным демократом, не терпел вмешательств сенаторов. Не пойду! храбро заявил сенатор, теснимый к выходу бравым генералом. Я предлагаю числа не зря. Неповиновение, оскорбление власти, заговор! громогласно перечислил генерал. Обычные числа! фальцетом крикнул сенатор, пятясь к дверям. Что вы имеете в виду? С умным видом осведомился президент. Набор чисел, объяснил сенатор, и р а с ц о й подбежал к президенту самых простых. И, вспомнив недавний т е л е фильм, добавил: Числа у н и в е р с а л ь н ы Покажем ему таблицу умножения, и это послужит базой для конструктивного диалога. Быстро принесли электронные счеты с клавишами. Стоит набрать определенную комбинацию цифр. И сразу же на световом табло зажигается соответствующее число лампочек. Дважды два четыре. Не без гордости сказал президент. Мгновенно зажглись четыре лампочки и, помигав некоторое время, погасли. Дважды три шесть. И снова зажглось соответствующее число лампочек. Семь помноженное на семь вызвало настоящий переполох. Члены делегации были сравнительно молоды, и о теории Эйнштейна сохранились самые смутные воспоминания. Главного же математика решили не вызывать. В зале и так было полно народу. Семью семь пятьдесят, негромко сказал президент. Шестьдесят четыре выпалил генерал, не узнавший президентского голоса. Сорок девять сказал знаток музыки. Президент, поверив ему на слово, осторожно нажал клавиши и набрал именно эту цифру. На табло зажглось сорок восемь лампочек. Одна лампочка перегорела. Чудище вновь стало извергать мед. Генерал, взяв в руки перегоревшую лампу, обнаружил, что она иностранного производства. Саботаж! – завопил он. Чудище подумало, что земляне весьма странные типы. Правда, ему впервые довелось встретиться с пришельцами из других миров. Но как бы то ни было, играть так громко и в и з г л и в о по меньшей мере невежливо. С этой мыслью Чудище задремало. Земляне решили перейти в контратаку. Генерал понял это как высочайший приказ немедленно применить ракеты. Ему пришлось срочно отменить свое распоряжение. И он самолично отправился домой за пленками Луи Амстронга, любимого музыканта своего старшего сына. Наконец чудище проснулось и с надеждой подумала, что второй день к о н т а к т о в с землянами окажется более успешным. После пленок Амстронга, р не возымевших желанного эффекта, сенатор сыграл концерт Моцарта. Он играл вдохновенно, тем самым как бы беря реванш у наглого генерала. Однако чудище прервало его очередной струей. Тут нужен Чико Гамильтон, объявил президент с таким видом, словно он произнес историческую фразу, которая будет передаваться из поколения в поколение. Музыка зазвучала сразу на восьми дорожках, и чудище даже не решилось прибегнуть к своему испытанному средству. Затем наступило т о м и т е л ь н о е молчание. И вдруг чудище заговорило. Мистер Джексон. Все вздрогнули, а президент шагнул вперед. The fear When said such are Похоже на тележурнал, сказал знаток музыки из глубины зала. Этот монстр ловкий политик, уверенно заявил сенатор. Нет, это чудище спортсмен, к тому же явный провокатор. Прорычал генерал, который болел за Американскую лигу. Похоже на тележурнал. Монотонно повторил тот же знаток из глубины зала. п а р ш и в ы й интеллектуал. Взвизгнул сенатор, но его тут же принудили к молчанию. Похоже. Снова начал знаток музыки. На тележурнал хором подхватили делегаты. И так продолжалось до самого вечера. Три музыкальных отрывка с одной стороны, длинные бессвязные речи с другой. Переговоры зашли в тупик, резюмировал президент. На ночь ч у д и щ е у д а л и л о с ь в свой ракетоплан. И тогда кто-то предложил на прощание сыграть ч у д и щ у что-нибудь веселое, раз ему так нравится музыка. Лучше всего какую-нибудь зажигательную джазовую вещичку, сказал президент. Кто мог знать, что это испортит все дело. Ритмы Тилониуса Монка даже мертвеца заставят пуститься в пляс, важно сказал знаток музыки. Однако чудище было очевидно иного мнения. Оно принялось яростно брызгать медом и поспешно удалилось. Через несколько минут корабль стремительно взмыл ввысь, оставив землян в п о л н е й ш е й р а с т е р я н н о с т и После небольшого замешательства от группы делегатов отделился знаток музыки. Он подошел к президенту и громко сказал: «По-моему, дело обстояло так: пришелец из космоса, стремясь изучить язык землян, слушал наши телевизионные и радиопередачи». Но он слегка напутал, музыку принял за разговор, а разговор за музыку, когда же не успел он закончить, как президент схватил в пригоршню мед и запустил им в неосмотрительного делегата. Наглец! воскликнул он. Глупости! Вон отсюда! Он сокрушенно развел руками и покачал головой. Впрочем, от типа, которому не нравится д э й в Брубик, можно ожидать чего угодно. Между тем в кабине ракетоплана Чудище лежа в кресле яростно мычало. Дело в том, что обычно Чудище не пользовалось вульгарными средствами общения этих нелепых землян. Оно не разговаривало, не играло на музыкальных инструментах, не пело, а мычало. Я потратил четыре световые года, чтобы понять их дурацкий язык, прослушал сотни телевизионных передач. И спустился на землю лишь после того, как окончательно убедился, что д о с к о н а л ь н о изучил все тонкости их языка. А какой результат? ч е о з н а т что? Я заговорил, а они ответили сначала музыкой, потом я з а и г р а л а они принялись говорить. Невежественные болваны, неспособные отличить даже разговор от музыки, ни за какие блага в мире не с а н л а ш е с т у п а т ь с ними в катак никогда. А впрочем. ч е м у можно ждать от д о н о г у ч ы х музыкантов, в ы д а ю щ и х с себя за правительственную делегацию? Конец рассказа.